Глава 10. Кусать локти было поздно. Ни Закери, ни Джо от участи провести день в компании друг друга спасти было нельзя. Зато лягушка оказалась отличной нянькой, ведь за несколько часов фея не услышала от Джонни звука. В прошлый раз, конечно, подозрительная тишина закончилась нашествием земноводных, но сейчас ведь ребёнок был заперт в тесной каморке со всеми лягушками в доме. Ну, почти со всеми. Несколько раз Зои пыталась проникнуть к Джо-Джою, плененному им Закери, но племянник недовольно шикал на тетю и велел ей покинуть их с Клементиной логово. Сама Клементина при этом бросала страдальческие взгляды на Зои, примостившись в куче бумажных собратьев. Пару раз фея слышала завывающее кваканье, именно завывающее, потому что это была смесь человеческого рыка, грустного собачьего воя и протяжного кваканья. Не смея прерывать процесс обучения господина Дрейка в области земноводных, Зоя поднялась к другому господину Дрейку. Тот попыток высвободиться из полотенца не делал и вообще притворялся истуканом. Когда фея увидела его не двигающегося и не моргающего, а с приоткрытым ртом застывшего в той же позе, что и с утра, испугалась не на шутку. Но, потыкав тело моющим ёршиком, облегчённо вздохнула, Ведь лягушки в теле человека это явно не понравилось, и она начала издавать непонятные бульканья, наполнив рот слюной. Видеть, как взрослый мужчина пускает слюни, было отвратительно. По такому только бедлам и плакал. В общем, привлекательности к образу господина Дрейка это не добавляло нисколько. Но Зоя сделала скидку на то, что в тело заключили ни в чем не повинную лягушку, и скормила той два огурца. Давно она не кормила с рук мелкую живность. А мелкую живность в большом теле так вовсе ни разу. С тех пор прошло лет десять, не меньше. Ровно с того момента, как Зои покинула отчий дом и перестала следить за притаскиваемыми лавандой с улицы, несчастными и страдающими птичками и мышками. Ближе к вечеру Зои все-таки удалось просунуть в небольшую щелочку кусок пирога с творогом для Джо-Джо, так что ее совесть няни была успокоена. К девяти фея снова попыталась проникнуть в подсобку. Прислонившись ухом к двери, зои не услышала ни звука и, забеспокоившись, распахнула ее. Джо, джо спал, подложив кулачок под щеку и свернувшись калачиком прямо на полу. Окружала его целая армия бумажных лягушек. Казалось, что каждая из них с осуждением смотрела на проникшую в подсобку Зои. И только одна, особо наглая лягушка, положив нога на ногу, и, привалившись к руке ребёнка, уплетала за обе щёки остатки пирога. «Не прошло и года». «Ты тут хорошо устроился, как я посмотрю». Зоя сложила руки на груди. «Выживаем, как можем», — пробурчал Закери, дожёвывая последние крошки мягкого теста. зои без лишнего пиетета отсадила Зака подальше от племянника и осторожно подняла Джо на руки. За последние пару месяцев вымахал он знатно. Верно говорят, что чужие дети растут как на дрожжах. Это видно и без своих. кое как доковыляв с Джона в руках до кабинета, уложив мальчика на диван и укрыв пледом, Зои выпрямилась. В пояснице что-то подозрительно хрустнуло. Клементина, сонно пробормотал Джордж, переворачиваясь на другой бок. Зои застыла на месте, боясь потревожить чуткий сон ребёнка, и на цыпочках вышла из кабинета. Девушка огляделась в поисках Закери, считая, что он послушно прыгал за ней, но лягушка оказалась более самостоятельной и нашлась только на кухне. «Кажется, я отыскал пропавшие квадратные метры», заявил Зак, как только Зоя переступила порог. «Что?» «Когда я сидел в подсобке», И думал о своей участи. Кстати, кого не пойму до сих пор, няньки или пленного. Так вот, у меня было предостаточно времени осмотреться. И сопоставив в голове планы обеих частей дома, я понял, что твоя подсобка должна быть в два раза меньше, по-хорошему. Сколько талантов! Как только всё это недоразумение закончится, сразу всё исправим. «Да ты точно одно сплошное недоразумение». «У меня было много времени подумать», — начал закереть деловито, чем вызвал усмешку феи. «Разве никто, кроме лаванды, не может решить проблему возвращения меня в моё тело?» «У тебя есть знакомые феи?» «Кроме сестёр семейства Янг?» «Нет. А вот у тебя их точно побольше будет». «Я могу предложить только Лаве», — покачала головой Зои. «А как же третья сестра?» — Откуда ты? — фея прищурила тёмные глаза, отчего радужка совсем слилась с чёрными зрачками. — Я много чего узнал за сегодня. Загадочно протянул Закире, вертя в лапах крышечку из-под заварного чайника и весело добавил. — Про вашу семью. Зоя прикусила нижнюю губу, но сдержала ругательство. Видимо, длинный язык передавался в их семействе на генетической основе. «Ли не должна ни о чём знать». «Так она всё-таки владеет фейской пыльцой?» Подловил Зак, которому джо, -Джо похоже, всё-таки успел рассказать не всю подноготную фамильного древа. «Немного», — нехотя призналась Зои. «Но пыльца феи — очень тонкая магия». «Я заметил», — усмехнулся Закери. «И всё же, почему не попробовать?» Неужели сестра не поможет другим своим сёстрам в столь щекотливой ситуации? Ага, поможет. А потом не слезет с наших хребтов и будет припоминать до конца жизни. Зоя не стала делиться своими опасениями насчёт старшей сестры и рассказывать, что Офелия до сих пор при любом удобном случае вспоминает, как зои с лавандой случайно перекрасили родительскую спальню. Разгребать проблемы тогда пришлось именно старшей сестре. только-только поступившей в Академию цветочной магии. И до сего часа она уверена, что лаванде нужно пальцы оторвать, а не фейской пыльцой кидаться во все стороны. А то, что Зои была обделена даром, считала подарком небес, потому что сразу две младшие сестры с магией её бы загнали в гроб в отсвете лет. В общем, Закере Дрейку эта вся семейная кухня была ни к чему. «Захочет — потом разберётся». подумала Зои и мысленно отдёрнула себя. Какие-то странные картины рождались у неё в голове. Например, как отец измеряет окружность головы Закере. На первый взгляд она была как раз идеальных размеров. Тьфу ты! Ну и подумается иногда. «Каждая фейская пыльца очень индивидуальна», — заметила Зои. «И неизвестно, чем может закончиться вмешательство одной феи в магию другой. Ты же не хочешь...» начать летать. А у тебя есть тут энциклопедия Профей? Энциклопедия Профей? Переспросила Зои, приподняв брови. Ну, альманах какой может про ваше сестренство. Мне было бы полезно изучить. Сестренство? Что такое, кто слишком много говорит. Закери рассмеялся. Ладно, извини, но перспектива оставаться в теле лягушки меня не радует. И даже Джо-Джо тебя не переубедил своими рассказами. Зоя переняла веселье Зака, хоть оно и было порядком показное. Фея, усаживаясь за стол и включив светильник в виде куска аметиста, что рассеял начавшие спускаться сумерки, поймала себя на мысли, что здорово привыкла к словесным баталиям с этим лягушонком и призналась себе, что они скорее веселили и держали в тонусе, чем раздражали, хотя и не без последнего. Джо-Джо тем более убедил меня, что надо спасаться. Жизнь лягушки действительно полна опасностей. Как ты и рассказывала. Зоя не удержалась и прыснула. А вообще он славный. Если не брать в расчёт, что, кажется, помешался на теме лягушек. Это его самая последняя любовь. Хотел бы и я так самозабвенно отдаваться любимому делу. А что мешает? Может, то, что я уже не ребёнок? Зоя внимательно посмотрела на Закири и хотела уже спросить, чем он в действительности занимается и почему в его голосе прозвучало столько нескрываемой грусти, как дверь лавки распахнулась и ударилась о стену, а колокольчик резко звякнул, почти слетев под натиском стремительного гостя. «Зои! Джо!» Фея узнала голос зятя и, приложив к губам палец и жестом показав Закири, чтобы он сидел на месте, Поспешила в торговый зал. «Рэдклип, мы ждали тебя позже!» Улыбка с лица Зои слетела, когда она увидела мужчину в мокрой белой рубашке. Ткань местами подсохла, но всё равно ещё прилипала к мускулистому телу оборотня. Э а что с тобой?» Мужчина тряхнул головой, капна кудрявых тёмных волос, доставшихся и Джо в наследство, разметалась по плечам. Хмурый взгляд с вертикальными зрачками раздражённо горел. А на левой скуле красовался синяк. «Спроси свою сестру», — хмуро отозвался Редклифф. «Где мой сын?» Зоя протянула глубокомысленное а, -а! и предупредила, кивнув в сторону кабинета. Джо заснул. Услышав имя сына, мужчина немного успокоился. И на его лице отразились скорее усталость и бессилие, чем раздражение. Рэдклифф осторожно прикрыл дверь лавки, словно боялся, что та упадет с петель, и прошел за Зоей в кабинет. «Нет, она невыносима!» Громким шепотом возмущался мужчина, дыша в затылок феи. «Откуда я знал, что новая постановка — ранее эротического содержания, а режиссер помешан на современном видении мужской любви?» «Ну, не заказал я столик заранее. Ну, хотела она, чтоб всё как у людей. А я что, не хотел?» Зоя промолчала. Тем более, комментатор Редклипу явно был не нужен. Вопросов задавать тоже не стоило. И так было понятно, кто это она. Наверное, только Офелия и могла довести до белого коленя самого уравновешенного оборотня из тех, что зои знала. «Но зачем, блохи, кусанные?» «Надо было отправлять меня в фонтан! Охладиться!» Рэдклифф зарычал, и его и без того узкие зрачки стали почти щелочками. Все в семье Янг привыкли к бурным ссорам Рэдклиффа и Офелии, а также к не менее бурным примирениям, когда Джо-Джо внезапно оказывался на неделю на попечении бабушки, гордо показывающий внука соседям и откармливающий мальчика как после голодного года, и дедушке, что непременно измерял все параметры Джо и потом, не хуже бабушки, кичился идеальными пропорциями внука в Академии на кафедре золотого фейского сечения. «Ох, вот наш ангел! Да как ты такой уродился у своих ненормальных родителей!» Настроение Редклиффа при виде сладко спящего сына сразу изменилось. Мужчина легко поднял Джо-Джо на руки, мальчик сонно завозился — и невнятно пробормотал. «Па... Папа, папа!» — умиротворённо подтвердил Редклифф, ласково приглаживая запутавшиеся кудряшки сына. Джо был маленькой копией отца, поэтому вместе они составляли примилую картину. «Спасибо, Зои!» — кивнул Редклифф, и прежде чем закрыть за собой входную дверь, виновато улыбнулся. «И прости уж за...» Ну, ты поняла. Ага. Зоя махнула рукой. Привет, Ли. Фея отчётливо услышала, как проскрежетали зубы оборотня, и Редклиф с утробным рычанием выговорил. Передам. Да, жизнь у вас прям бьёт ключом. Прокомментировал Закери, внезапно появившийся сзади и, видно, слышавший короткую историю одного похода в театр. хотя с его габаритами подкрадываться не надо было даже уметь. Зое ничего не оставалось, как согласиться. Не жалуемся. Зое снилось море, поверхность воды искрилась, ловя солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ватные облака. На вид совсем легкие и такие пушистые. Песчаный берег был пуст. Только вдалеке, за длинной косой, виднелись темные крыши домиков. А на самой высокой точке утёса стоял белый маяк. Ветер играл с блестящей травой, колышущейся на краю обрыва, море приятно холодило ступни. Зоя вдохнула полной грудью свежий прибрежный воздух и открыла глаза. В приятную картину долгожданного отпуска вдали от суеты столицы проник чей-то голос, горланящий песню про солнечный день. Весёлая «ля-ля-ля» стучала в голове. Спросонья Зоя не сразу поняла, что пение раздается в ее лапке, совсем близко, а голос каждой секунды кажется все более и более знакомым. Сев на кровати, фея затравленно огляделась. Едва вышедшая из застроенной цепи домов на торговой улице солнце говорила о еще совсем раннем часе. Так и норовившие закрыться веки тоже намекали на это. Нащупав тапочки под кроватью, Зоя приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Пение стало громче. Певцу явно стоило поумерить пыл и заткнуть свой пакостливый рот, потому что на премию «Сладчайший голос» он не тянул, скорее на приз зрительской ненависти. Пение раздавалось прямиком из купальни. зои готова была ко всему, но всё равно устолбенела при виде лягушки, собравшейся плескаться в её раритетной ванне, в окружении огромных сугробов пены. Как верный страж на кафельном полу развалилось тело закири Дрейка, которая лежала на спине и, потянув к животу ноги, дрыгала в такт пенью лягушки, руками раздувало щеки. Зоя заломила бровь и кашлянула. Пенье резко оборвалось, раздался виск, высокий и протяжный. Лягушка, сидящая на краю ванны, обхватила себя лапами, прикрывая худое зелёное тельце. Фея отступила на шаг назад, чуть не споткнувшись и закричала в ответ. «А, что ты орёшь? Я тут моюсь!» «Что я там не видела? Ты же постоянно ходишь голым!» От криков лягушка в теле Закери Дрейка, освобождённая от оков полотенца, подскочила и, стремительно перевернувшись со спины, прыгнула вперёд в дверь. сильно оттолкнувшись ногами, словно задними лапами. зои в страхе перед огромной тушей, чувствующей себя лягушкой, посторонилась, а когда поняла, что тело запрыгало вниз по лестнице, собирая все ступеньки пятой точкой, переглянулась в Закере в ванне и кинулась вслед беглецу или беглянке. «Держи его! Держи меня!» — закричал Зак в запале. «Хороший совет!» — недовольно проговорила зои Мужчина, возомнивший себя лягушкой, прыгал по торговому залу. От каждого прыжка полы стеллажи сотрясались. Неудачно вильнув задом, тело господина Дрейка задело полку с приключенческими романами. зои застыла с молитвенно сложенными на груди руками. А когда стеллаж качнулся вперед, зажмурилась. Оглушительный грохот падающих книг и деревянных стеллажей отражался эхом от высоких стен торгового зала. Плечи феи вздрагивали каждый раз при звуках новых и новых падений. А когда раздался звон бьющегося стекла, Зоя замотала головой, будто отрицая произошедшее. Сердце замерло, когда вокруг воцарилась тишина. Открыть глаза было страшно, страшнее, чем когда-либо. Реальность оказалась еще ужаснее. Зоя закрыла рот руками, чтобы не закричать снова. Больше половины стеллажей в зале обрушились, словно карточный домик от дуновения ветерка. Книги валялись груды на полу, а стеклянный шкаф с коллекционными изданиями разбился в дребезги. Старинные рукописи и фолианты с авторскими иллюстрациями были погребены под веером осколков. Уцелевшие на месте стеллажи пугали своим одиночеством. Они стояли словно колоссы посреди разгромленного города. В голове Зои пролетело «Перекати поле». Затем в уголке сознание зачастило высоким плаксивым голоском. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» «Нет!» — озвучила свое несогласие фея и топнула ногой. Почувствовала, что одна непрошенная слезинка прокатилась по щеке и уперла взгляд в виновника торжества и побоища. Тело Закери Дрейка забилось в угол около прилавка, уткнувшись лицом в стену, и не издавала ни звука, как и попыток двигаться. Зоя глубоко вздохнула. Несколько раз. И на трясущихся ногах опустилась на пол. — Что за грохот тут? Чёрт! Лягушка спрыгнула с последней ступеньки и подползла к девушке. Огляделась и снова протянула. — Чёрт! Что ты сделала? Голос Зака по ухом отрезвил Зои, и она, наконец, перестала мысленно плакать на своих похоронах. Медленно повернула голову к Закере и тихо спросила. «Я?» «А кто я?» Зои проследила, как клочок мыльной пены стёк по зелёному пузу и совершенно спокойно кивнула. «Ты?» Кричать не хотелось, только забиться в угол к телу господина Дрейка и тихо скончаться. Случай как раз был подходящий. Закери явно что-то увидел в лице Зои. Что-то совсем нехорошее. Потому что он вдруг согласился вот так просто, без всякого возмущения. Согласился в том, с чем совсем был не согласен. «Я... Мы всё починим. Я всё оплачу». От его слов Зоя стало еще тоскливее, словно кто-то в душу плюнул. «Не надо мне ничего оплачивать», покачала фея головой и поднялась на ноги, стараясь не глядеть на торговый зал. «Зои». Но девушка не ответила, а поднялась наверх и хлопнула дверью спальни. Закири осмотрел погром обходя повреждённые в схватке с нечистым духом лягушки в человеческом теле стеллажи, тут у них, надо заметить, не было никакого шанса. Тяжело вздыхал, качал головой и посматривал на такого знакомого, но совсем не похожего на себя Закере. «Как же ты так, Зак? Ну как? Как ты вляпался во всё это?» сокрушалась лягушка, усевшись на один из валяющихся на полу томов. Тишина, царившая в книжной лавке, смущала. Зоя сидела в комнате уже два часа. Закири несколько раз поднимался на второй этаж и скрёбся к ней в спальню. Он был уверен, что она в одиночестве глотает слёзы, и от чего то эта мысль ему совсем не нравилась. За окне был мастаком утешать, да и вообще во всей этой истории главным потерпевшим был именно он, но сейчас об этом напоминать абсолютно не хотелось. Хотелось просто, чтобы Зоя открыла дверь, улыбнулась и съязвила что-нибудь крайне остроумное. В то время, когда Закери Дрейк пытался понять свои странные чувства и почему он внезапно проникся ими к госпоже Янг, Зоя не плакала лицом в подушку, заглушая слезы и всклипы, одрыхло мертвецким сном.